Но на безоблачный небосклон, сиявший над истинной леди, набежала тучка в виде новой моды на резинки для чулок, повысившей требовательность мужчин. Теперь мужское внимание было сосредоточено на решительно непристойной части женского тела, а именно на бедрах. Подвязки с самого момента их изобретения заняли весьма важное место — не только в области моды, но и в истории эротики. Они стали частью этой культуры, в основном благодаря парижским танцовщицам Канкана середины 1890-х. Ведь все мы знаем, как выглядели бойкие чаровницы, не так ли? Девушки танцевали в широких юбках, надетых поверх нижних юбок с ворохом оборок, высоко подбрасывая ноги и демонстрируя не только панталоны, но и... О, Боже! Голые ляжки, пересеченные черными резинками, к которым были пристегнуты черные, разумеется, чулки. Поистине незабываемое зрелище. Кусачий пояс с резинками из тонкого хлопка примерно 1895 года. 28 вставных косточек и задняя шнуровка. Две резинки длиной, по 36 сантиметров, снабжены пряжками, зажимами и регуляторами длины. Все в стиле модерн. Резинки для чулок завоевывали свое место в истории, украшая ноги девиц из мулен-руш. Но кто мог предположить, что они настолько завладеют умами? Разумеется, с тех самых пор И до начала 1900-х резинки всех видов, фасонов и форм пользовались всеобщим признанием. Рекламировались самые разнообразные приспособления, безупречно продуманные и до смешного сложные. Взять хотя бы такую диковинку, как порция, гибрид пояса для чулок и плечевого ремня безопасности, про которую в 1900 году писали, что она... Очень подходит для маленьких мальчиков. Есть еще пристегивающийся пояс для чулок, изготовленный фирмой «Клейнерц». Фирма выпускала накладки для защиты одежды от пота, а также бархатный пояс для чулок с зажимами и оригинальной резиновой пуговичкой оба 1906 года. Подвязка, однако, не сдавала позиции Homechat. 1985 года рекламирует держатель-чулок для герцогини. Только герцогини могут носить держатели, которые претендуют на то, чтобы быть подвязкой 20 века и полностью затмевают любую резинку с пряжкой, зажимом или тесемками. Принадлежавшие аристократке, обратите внимание на корону выштую над инициалами панталона из тонкого батиста с пуговицами по бокам и тесемкой, затягивающейся сзади, великолепно сшито вручную, с двумя обработанными прорезями, через которые пропускались резинки для чулок около 1900 года. Эта вещица сделана из очень легкого алюминия, который никогда не не потускнеет и не износится. Рынок модных чулок разрастался. Они рекламировались не только в журналах, но и в газетах, театральных программках и каталогах магазинов. Черные чулки, часто украшенные спереди яркой шелковой вышивкой, все еще были в моде. Чулки оставались довольно короткими, а потому резинки для чулок — которые к концу 1890-х стали пристегивать к двум передним пуговицам на корсете, были чрезвычайно длинными, часто до 30-38 см. Они обычно делались из собранного на резинку атласа и заканчивались массивными, искусно изготовленными зажимами. Это причиняло женщинам некоторые неудобства. Трение огромных металлических зажимов а кожу было весьма неприятным. Желая справиться с проблемой, в первые годы эпохи раскрепощения женщины просили швей делать панталоны с прорезями в передней части, через которые можно было продеть резинки для чулок так, чтобы они свисали выше поверх оборок на штанинах. Говорят, что резинки ускорили гибель деревянного стульчика для унитаза. Металлические зажимы щербатели его полированную поверхность. Заметьте, существовал один способ закрепить чулки на ноге, известный всем школьницам мира в первой половине XX века. К кайме чулка прикладывали монетку или пуговицу, закручивали, а потом подворачивали внутрь так, чтобы она плотно прилегала к ноге. Если не считать постоянных отпечатков на лешках, Это, в принципе, работало. Глава 13. Случайная встреча с товарами. Не следует носить неэлегантные, простые платья. Какие бы перемены ни происходили в обществе, женщина всегда должна оставаться женщиной. Традиции приличного общества. 1858. На стыке веков. По всей стране. Тысячи торговцев галантерейным и мануфактурным товаром в самых простых и самых изысканных модных магазинах продавали чулочные изделия. Кроме того, во всех больших городах были престижные универмаги с отделами по продаже чулок и женского нижнего белья. К 1901 году, когда умерла королева Виктория, в Лондоне уже появились такие фирмы, как Dickens and Джонс, Swan and Edgar Debenham and Freebody Marshall and Snellgrove James Peter Robinsons Born and Holdingsworth Selfridges Liberty and Company Harvey Nichols and of course Эта компания начинала свой путь в 1849 году в качестве маленького бокалейного магазина на Бромптон-Роуд. Примечательно, что отделы, торговавшие женским нижним бельем, в том числе всевозможными корсетами, были спрятаны в самом конце, на самом последнем этаже универмага, чтобы, не дай бог, туда случайно не зашел мужчина. При этом витрины украшали женские ноги, одетые в чулки Они были выставлены на всеобщее обозрение на первом этаже, рядом с главным входом. Там же, рядом с входом, находился и до сих пор находится отдел галантерейных товаров, коробки с пуговицами, пряжками, тесьмой, лентами, нитками, вышивка, резинки и в первое десятилетие подвязки. Отдел, заметим, расположен не очень близко от чулочного, и в этой удаленности есть свой смысл. Исторически чулочная промышленность была связана с галантерейной торговлей. Все товары продавались вместе – наборы для шитья и модной безделушки, шарфы, кружево, перчатки и чулки. Только когда чулки стали сами по себе модным аксессуаром и начали хорошо продаваться, их выделили из привычной галантерей. Многие магазины выпускали каталоги для заказа одежды по почте включая знаменитый магазин кооперативного общества Армии и Флота, где, помимо прочего, был представлен большой выбор чулочных изделий и корсетов, которые можно было заказать конфиденциально. Положительная рецензия в журнале Каталоги в те времена значила для продаж не меньше, чем в наши дни. Именно журналы способствовали превращению информации в денежную прибыль. Свидетельство на лицо представительницы среднего и высшего класса скупали чулки десятками пар, а одна женщина, говорят, заказала за один раз 420 пар шелковых чулок, готова поспорить, что ее мужу такая трата не очень понравилась. Неважно, какой корсет покупали, с резинками или без, но всегда оставалась опасность выбрать не очень качественную или не очень удобную вещь. Поэтому многие женщины руководствовались советами родственниц и подруг. А чтобы подобрать идеальный вариант, стоило обратиться в один из многочисленных салонов «Мадам», которые специализировались на пошиве корсетов по индивидуальным заказам. Салонами управляли немолодые женщины из высшего сословия. Они держали этот бизнес по много лет, и между покупательницами и хозяйками салонов нередко завязывались продолжительные отношения, которые считались не иначе как интимным делом. Вся дамская галантерея, которая покупалась или заказывалась, активно рекламировалась и весьма откровенно. Больше всего повезло производителям и продавцам корсетов. В то время пара женских трусиков еще не могла появиться в семейных журналах, а вот изображениями корсетов пестрели многие издания. Их печатали крупным планом, с не меньшим почетом, чем портреты звезд оперной сцены. Кройка и шитье корсетов — профессионально сложная работа. Своей вершиной это мастерство достигло в конце эпохи королевы Виктории и во время правления короля Эдуарда. Тогда тысячи женщин занимались тем, что вручную сшивали, а затем отделывали корсеты. Чтобы соединить подкладку с роскошным верхом, вставить китовый ус и стальные пластины в узкие гнезда, закрепить металлические ушки, в которые продевался утягивающий шнур, И посадить на место жесткую центральную планшетку были нужны сильные, ловкие пальцы. Эластичные резинки для чулок, покрытые гофрированным шелком, можно было заказать как часть корсета или отдельно, с поясом. Предлагалась также модель корсета с отстегивающимися резинками, правда, она стоила дороже, чем классическая. Пояс для чулок был запатентован в США в 1912 году и продавался под лозунгом «никаких застежек и подвязок, и чулки не рвутся».